офис. Ешьте человеческую еду. Суши, пицца, фастфуд, любая готовая еда в запаянных контейнерах для микроволновки — это всё не то. Польза сомнительная, пища тяжёлая. Сидишь потом придавленный к креслу и не можешь нормально работать, даже если съешь немного. А сколько мусора от одной доставки? Можно, конечно, просить не класть салфетки и приборы, но это почти всегда почему-то игнорируют, Намывать и сдавать часть на переработку, но и это не сильно спасет положение. Лучше приносить еду из дома или ходить на бизнес-ланчи в приличные места. В первом случае вы экономите деньги, во втором — время. Давно прошли времена, когда с собойчики считались признаком нищебродства. Качественные продукты в полезном блюде, да еще красиво уложенные. Осторожно. Не оставляйте свой контейнер надолго без присмотра. Коллеги могут соблазниться и отщипнуть кусочек. Кстати, если помыть судочек на работе, то по пути домой можно купить что-то в свою тару, не таская лишнего. И не забудьте принести на работу кружку, тарелку и столовые приборы. Когда кто-то будет проставляться в день рождения, вы будете есть с нормальной, а не хрустящей пластиковой тарелки. Устройте уголок обмена и буккроссинг. Здорово, когда что-то вам ненужное может пригодиться другому человеку. И ещё лучше, когда для пристройства никуда не надо идти. Организуйте зону обмена в местах общего пользования, например, в холле, где можно будет оставить ненужные вещи в хорошем состоянии. Это важный пункт, кому нужен мусор. Составьте свод правил, что именно можно и нельзя оставлять, как часто будет проводиться ревизия, что делать с теми предметами, которые лежат дольше нескольких месяцев. 1 апреля можно оставлять всякие забавные вещи. Возможно, вы захотите организовать стол заказов, где можно будет оставить заявку на какой-то предмет. Вдруг это пылится без дела у ваших коллег. Если места мало, можно ограничиться общественной книжной полкой или, например, подоконником. Несколько печатных изданий точно там поместятся. Экономьте бумагу. В офисе куча бумажной работы. Расход идет просто бешеный. Прекратить поощрять вырубку легких нашей планеты можно разными способами. Пользуйтесь черновиками. Это самый простой способ сохранить ресурсы. Причем можно собирать отдельно такие листы, где печать только на части листа, а остальное пространство чистое. Можно отрезать и подшить, как блокнот. Используйте обе стороны бумаги при печати. Если ваш принтер не поддерживает такую функцию, то вполне реально запомнить, какой стороной закладывать документ для правильного прогона. Ну или можно для всех сделать наглядную инструкцию-подсказку и прикрепить над агрегатом. Кстати, не забывайте про экономию тонера и выбор тонких шрифтов. Введите электронный документооборот. Минимизируйте количество бумажных документов между сотрудниками или хотя бы не печатайте предварительные варианты для проверки. Все можно вычитать на экране монитора, просто нужно чуть больше внимательности. Используйте магнитную маркерную доску вместо стикеров. Если очень нужен именно бумажный вариант, используйте пробковую доску с кнопками-булавками и нарезанные на более мелкие кусочки черновики. Мутборды с бумагой замените маркерными или проекторными досками. Последнее выбить у начальства может быть сложно, но зато это многофункциональная штука, особенно если в компании часто проводят презентации. Сделайте электронные визитки, фотографируйте те бумажные, что вам дают, и помещайте в отдельную папку на телефоне. Не распечатывайте электронные письма. Не знаю, остались ли еще такие динозавры, но если вдруг, то предлагаю все же быть современнее и читать текст с экрана. Помните про энергосбережение. Основные потребители электричества в офисе освещение, кондиционер и отопление, а также компьютерная и копировальная техника. Что поможет снизить расход электроэнергии? Энергосберегающие светодиодные лампы-трубки. Выглядят, как они обычные длинные люминесцентные лампы дневного света, но расход электроэнергии у них меньше, и они безопаснее. Да, они дороже, окупаются медленнее, но и срок их службы гораздо больше. Ещё можно поставить лампы меньшей яркости и правильно расположить светильники, чтобы освещение было именно там, где нужно. Уплотнительная накладка на двери и окна устранит утечку тепла через щели. И важно приучить всех сотрудников плотно закрывать двери и окна, когда работает кондиционер, чтобы в жару воздух в помещении оставался прохладным. Тройные стеклопакеты сохранят тепло зимой, а если там сделать систему встроенных жалюзи, то это поможет предохранить помещение от жарких солнечных лучей. Тогда можно будет сэкономить на работе кондиционера. Как всегда, первоначальные траты будут достаточно высокими, но они с лихвой окупятся в будущем. Светлые потолки и стены сработают как светоотражатели, а датчики присутствия знатно сэкономят расходы на электричество. Энергоэффективная техника. Расскажите про нее начальству. Слушай раздел «Экономия ресурсов», совет «Следите за энергопотреблением». И, когда придет время покупки новой техники, предложите заказать именно такую. Не оставляйте технику в ждущем режиме, за исключением случая, когда вы работаете на компьютере в удаленном доступе. Очень удобно выключать ее через сетевой фильтр нажатием на одну кнопку, с помощью автомата на щитке или настроенной сигнализации. Главное не выключить холодильник, иначе потом придется пару дней проветривать офис. Замените стационарный компьютер ноутбуком. Он заточен под низкое энергопотребление. Пользуйтесь проводными мышками. Чем мышки на батарейках лучше, я не знаю, но в офисы любят закупать именно их. Если не предвидится замена, просто ставьте вместо батареек аккумуляторы. Это еще и бюджет компании сбережет. Только нужно иметь запасной комплект на время, пока заряжается первый. Пользуйтесь экологичными канцтоварами. Конечно, лучше всего обратиться сразу к начальству и попросить закупить многоразовые альтернативы привычным констоварам. Например, маркерные доски, многоразовые стираемые блокноты, второй монитор для вывода на него нужных документов вместо их распечатки. Но не все пойдут на такое, потому что это окупится только в перспективе, а выделять бюджет нужно уже сегодня. Поэтому советую партизанские методы экологизации без большого изменения списка закупки констоваров. Одноразовый скотч замените скрепками и кнопками, Есть еще многоразовые клейки и подушечки для стен и других поверхностей. Вместо степлера можно также использовать те же скрепки, тонкие многоразовые папки для бумаги или файлики. Заправляйте маркеры и текстовыделители при помощи шприца, добавив буквально пару капель воды в водные и водки в спиртовые. С последним аккуратнее на рабочем месте, чтобы из-за специфичного запаха вас не поняли неправильно. Запросите стержни на замену вместо новых ручек. Не сильно, но все же сэкономит бюджет компании. Внедрите в офис раздельный сбор отходов. Организуйте в офисе маленькую сортировочную станцию отходов. Можно начинать с партизанских методов, если не уверены, что сверху дадут добро. Поставьте банку для батареек, бутылку для добрых крышечек и коробку для макулатуры. Начальство можно будет заинтересовать тем, что многие компании-переработчики с удовольствием платят за большие объемы офисной бумаги. Это очень ценное вторсырье. Главное — собрать такое количество, за которым заготовителям будет интересно приехать и заплатить. Если вывозящая компания, не готова забирать вместе с макулатурой другие виды вторсырья, посмотрите на recyclemap.ru, где ближайшие точки приема. Так вы определите, что можно собирать, и потом после работы разносить по пунктам и придомовым контейнерам. Бывает, что везет, и рядом с местом сбора отходов есть доступ к воде. Тогда можно собирать тетрапаки и пластик. Обычно это стаканчики от напитков, пластиковые бутылки, контейнеры от заказной еды. Последние нужно будет споласкивать особо тщательно, поэтому лучше сначала предложить сортировать что-то простое и не сильно грязное. А когда народ пообвыкнется, предложить усложнить задачу и собирать более сложные фракции. Занимайтесь экопросвещением сотрудников. Я всегда пропагандирую пассивный экоактивизм, когда люди заражаются личным примером. Делать то, что делаю, с удовольствием. Иначе зачем? Рассказывать, когда человек интересуется, а не потому что чашется язык сказать, как кто-то что-то делает неправильно, с моей точки зрения. Делиться в соцсетях, даже если кажется, что никому не интересно Это мой аккаунт, и только я решаю, что стоит или не стоит там размещать. Ну и еще есть правила пользования этой соцсетью, административные и уголовные кодексы, но сейчас не об этом. А потом оказывается, что это действительно интересно окружающим. Люди видят, как легко и с удовольствием я что-то делаю, а значит, можно присмотреться к этому, и что, если спросить, есть возможность получить подробную консультацию без нотации и осуждения. Есть и другие способы эко-просвещения. Например, мастер-класс по сортировке отходов, эко-тимбилдинг, тренинг по осознанному потреблению и сбережению ресурсов, субботник. Главное, чтобы это было ненасильственно и только по желанию коллег.